Голова 39 Верно сложила руки на груди и тихо вздохнула, наблюдая за карой, упирающей руки в обтянутые красной кожей бедра. Стайка мужчин и женщин в белых мантиях переместилась дальше по коридору, пристально разглядывая мраморные стены, проводя по ним пальцами, останавливаясь то здесь, то там, будто они разыскивали сообщение с того света. «Ну так как?» – спросила Кара. Старший над ними, Дарио Дарая, осторожно приложил палец к губам. Он продолжал задумчиво хмуриться в течение еще долгой минуты наблюдая за группой людей, которые то приседали, опускаясь, то покачивались, как поплавки на реке. А затем повернулся к Мортсид. Он пробежал пальцами по небесно-голубому шелку, окаймляющему переднюю часть его хрустящей белой одежды. Затем взглянул на Кару. На его лице отразилось недоумение, тогда как он почесывал голову с бахромой из оставшихся седых волос, окаймляющих лысину. «Я не совсем уверен, госпожа». «Не уверен в чем? Не уверен, что я права, или не уверен в том, что они думают об этом?» «Нет-нет, госпожа Кара, я согласен с вами. Здесь действительно что-то не так». Верно подступила ближе. «Ты согласен с ней?» Человек убежденно кивнул. «Я не уверен только в том, что именно это может быть». «Это так, как будто что-то не на своем месте», – предположила Кара. Управляющий поднял вверх палец. «Да, я думаю, это правильное определение. Вернее, по ощущениям, это как будто вы заблудились в этом месте, потому что все комнаты были переставлены местами и находятся совсем не там, где были до этого». Кара рассеянно кивнула, наблюдая за работниками склепа беззвучно скользящими вдоль противоположной стены. Слуги двигались дальше по коридору. Их головы то поднимались вверх, то опускались вниз. А глаза неотрывно смотрели на стены. Верна подумала, что со стороны это выглядит, как прочесывание территории со сворой собак. «Вы раньше управляли штатом склепа», обратилась Верна к мужчине. «Как вы можете не знать, что именно здесь изменилось?» Она не могла предположить, как что-то здесь может быть неуместным или измениться. Несколько ковров на полу, пара кресел в боковой комнате. Не было ничего другого, что могло бы измениться, оставаясь при этом незамеченным. Дарио посмотрел на своих людей, затем обернулся к Карри и верне. Я забочусь об обеспечении жизнедеятельности работников склепа. Жилые помещения, еда, одежда. «Поставка необходимых вещей для их работы» и тому подобное. «Да, я руковожу штатом склепа, но они единственные, кто непосредственно выполняет здесь все работы». «А в чем именно заключается их работа?» – спросила Верна. «Вообще-то главной их обязанностью считалось поддержание чистоты и порядка здесь. Коридоры подземелья растягиваются на мили». Слуги меняют масло в лампах и свечи в одних местах и следят, чтобы постоянно горели факелы в других. Иногда трескается камень, и его необходимо восстановить или заменить. Гробы, которые не были замурованы в стены или пол, должны всегда находиться в хорошем состоянии. Металлические поверхности полируются, чтобы не допустить появления ржавчины, а деревянные натираются воском, чтобы древесина не пересыхала. Если вдруг происходят протечки, надгробия тщательно осматриваются, чтобы удостовериться, что влага не вызвала появления ни ржавчины, ни плесени. Служащие Склепа в конечном счете были обслугой предыдущего лорда Рала. Они выполняли все его специфические пожелания, когда он указывал им. Ведь все погребенные являются его предками. В то время, когда Дарген Рал был жив, штат Склепа выполнял все его приказания в основном связанные с могилой его отца. Именно Даркин Рал приказал, чтобы всем работникам склепа вырезали языки. Он боялся, что пока они оставались здесь наедине, они могут что-то плохое высказать в адрес его мертвого отца. «Ну а если бы и сказали?» – спросила Верна. «Чем бы это смогло бы навредить?» Дарю пожал плечами. «Прошу меня правильно понять, но я не собираюсь ни о чем расспрашивать этого человека». Пока он был жив, штат склепа постоянно пополнялся новыми слугами, взамен тех, кто был казнен по различным причинам. Было небезопасно находиться поблизости от этого человека. Слуги часто оказывались объектом его гнева. И будущих новых слуг время от времени просто арестовывали и принуждали к работе в склепе. Даркин Рал оставил язык только мне, потому что в мои обязанности не входило длительное пребывание в склепе. Я только наблюдал за работой штата, и мне было необходимо общаться с другими службами дворца. Поэтому у меня должна была остаться возможность разговаривать с людьми. Остальные работники с точки зрения Даркинарала не могли сказать ничего стоящего, поэтому и не нуждались в языках. «И как же вы общались с ними?» – спросила Кара. Дарьо опять приложил палец к губам. Потом бросил взгляд на своих работников, все еще медленно передвигающихся по помещению. «Я попытаюсь объяснить вам это, чтобы вам было понятно. Слуги изобрели некую систему знаков. Тихий гортанный звук или кивок позволяют им понимать друг друга. Но они, конечно, все слышат, поэтому мне нет необходимости изобретать свои знаки при общении с ними. Они живут по распорядку и работают вместе». Они почти всегда находятся только среди себе подобных. По этой причине их система знаков незаметная и тихая, понятная только им. Не могу сказать, что я полностью выучил их уникальный язык, но по большей части я в состоянии понять их более или менее. Большинство из них необычные личности. Окружающие иногда думают, что они еще и глупы, если не могут говорить. На самом деле слуги склепа – Осведомлены о жизни дворца намного больше, чем большинство сотрудников других служб. Поскольку люди считают их немыми, они даже представить себе не могут, насколько хорошо они могут слушать. Слуги склепа часто узнают о происходящем во дворце намного раньше меня. Верно, нашла их небольшой мир посреди могил, поразительным, если не сказать тревожным открытием. Ну хорошо, так что же можно сказать об этом месте? «У них есть какие-нибудь мысли о том, что здесь происходит?» Дариус с явным огорчением покачал головой. «Нет, они не подают никакого знака для привлечения моего внимания». «Почему?» – спросила Кара. думаю из-за опасения за свою жизнь. В прошлом казнь сотрудника штата Склепа была самым обычным делом. И казни эти никогда не имели смысла. И они сделали вывод». Чтобы остаться в живых, нужно слиться с окружающей обстановкой, то есть как можно меньше попадаться на глаза. Привлечение внимания к ним или к их проблемам просто оборвало их жизнь. Они боятся обратиться даже ко мне. Однажды здесь протекла вода. Вода размыла краску на стене. Они никому не сказали ни слова, опасаясь, что будут преданы смерти за то, что надгробия могил предков Даркина Рала были испачканы размытой краской. Я узнал об этом только потому, что ночью, совершая обход их жилых комнат, я никого там не обнаружил. Они все ушли. Я нашел их здесь, лихорадочно убирающих следы краски, прежде чем кто-нибудь мог заметить это. — Это способ выжить, — пробормотала Кара в полголоса. «Что они там делают?» – спросила Верна, наблюдавшая за несколькими слугами, которые водили руками по поверхности стены, будто пытаясь нащупать что-то в белом мраморе. «Я не уверен», – ответил Дарио. «Давайте спросим у них». На некотором расстоянии от них, в глубине коридора, застыли в ожидании стражники внутренней гвардии. «Арбалеты, которыми многие из них были вооружены?» были заряжены специальными стрелами с красным оперением. Натан специально разыскал эти стрелы. Верни не нравилось находиться поблизости от таких вещей. Она покрылась испариной, опять ощутив силу смертоносной магии, исходящей от этих стрел. Мужчины и женщины, составляющие персонал что склепа, оставались в оцеплении гвардейцев. Они находились здесь уже целый день и Верна почувствовала, насколько она устала. В это время она обычно уже была в постели, и как раз сейчас она и желала оказаться в постели. Несмотря на то, что она была заинтригована происходящим, она все-таки считала, что дальнейший дотошный осмотр подземелья может подождать и до следующего утра. Но Кара... она не выглядела уставшей, она выглядела напряженной и собранной. «Это проблема с могилами...» Была для нее как кость в горле, и она не собиралась отпускать кого-нибудь, пока она не разберется с ней. Нет, Верно, не могла оставить Кару. Все-таки ведь когда они разыскали этого Дарио Дарая, начальника штата Склепа, и спросили у него, что он может рассказать им по интересующему их вопросу, он не отмахнулся от расспросов, как ожидала Верна. Он был взволнован темой вопроса. Оказалось, что он разделяет смутное волнение Кары, но не стал обсуждать это со всеми. Он также сказал им, что глубоко убежден, что и слуги склепа подозревают, что в самом склепе что-то было неуместно, неправильно. Из-за рассказов Дарио, верно выяснила, что из всей армии дворцовых слуг, слуги склепа занимали самое последнее и низшее место – Те, кто отвечал за выполнение важных и ответственных работ по обеспечению жизнедеятельности дворца, считали работу в подземельях простой и грязной, специально для немых. Работников склепа избегали еще и потому, что большую часть своего существования они проводили среди мертвых, что порождало всякого рода суеверия и страхи. Дарио объяснил, что такое отношение окружающих сделало слуг склепа изолированным и застенчивым обществом. Они даже не ели в общих местах с другими дворцовыми служащими. Они всегда держались друг друга и собирали свои собрания. Верно смотрела в глубину коридора, где служки общались между собой на своем необычном языке. Они владели им в совершенстве. Никто из окружающих ничего бы не понял, кроме, наверное, Дарио Дараи. Так же сильно, как и верно, Кара хотела расспросить слуг склепа. Но они вынуждены были признать, что лучше это предоставить Дарию, как человеку им знакомому. Просто непосредственная близость постороннего человека, не говоря уже о морцит, заставляла этих тихих людей дрожать, а на глазах у них появлялись слезы. Эти люди были нещадно третируемыми предыдущим лордом Ралом, а, возможно, и не им одним. Многие из них были потеряны для своих друзей и любимых. Многие были казнены только потому, что позволили опавшему лепестку белые розы дольше мгновения пролежать на могиле отца Даркина Рала. Они жили и умирали по прихоти сумасшедшего. Эти люди, естественно, были запуганы властьимущими. Верно предостерегла Кару, что если она хочет получить ответы на свои вопросы, то ей следует остаться здесь, дав возможность Дарио поговорить со слугами. Верно наблюдала за Дарио, который стоял посреди группы людей. Слуги были возбуждены. В ответ на некоторые его вопросы они взволнованно жестикулировали, обращаясь жествами то к нему, то указывая в других направлениях. Дарио время от времени кивал в ответ и спокойным голосом задавал новые вопросы, которые приводили к всплескам новых жестов и звуков необычного языка слуг склепа. Наконец, Дарио подошел к Карри и Верни. «Они говорят, что в этом коридоре нет ничего необычного. Здесь все на своих местах». Кара процедила сквозь сжатые зубы. «Ну хорошо, если они не хотят...» «Но...» – прервал ее Дарио. Они говорят, что в другом коридоре дальше, вот там что-то не так. Кара лишь на мгновение задержала взгляд на его лице. «Ладно, пойдемте глянем на это». И прежде чем Верна успела удержать ее, Кара решительно направилась к группке из шести-семи слуг. Верна подумала, что некоторые из них были близки к обмороку, съежившиеся от страха и напуганной тем, что Кара собиралась с ними сделать». «Дарио говорит, что вы считаете, что в том дальнем коридоре что-то неправильно, что-то не так». Кара жестом указала на развилку коридора впереди. «Я думаю так же. Именно поэтому я хотела, чтобы вы все пришли и показали мне, что именно в этом месте необычно. Я тот человек, который собрал вас здесь. Я позвала вас потому, что считаю вас теми людьми, кто знает об этом месте больше, чем кто-либо другой». Было заметно, что слуги испытывают беспокойство и страх под напором Кары. Она обвела взглядом лица, обращенные к ней. Когда я была маленькой девчонкой, Даркин пришел в наш дом и уничтожил всю мою семью он пытал моих мать и отца до смерти. Он держал меня под замком 4 года. Он мучил меня до тех пор, пока не сотворил из меня морт Сид. Кара повернулась боком и приподняла красный кожаный корсет на талии, показывая длинный шарам, уходящий на спину. «Это со мной сделал он! Видите?» Люди, опустив головы, с трепетом рассматривали шарам. Один человек подался вперед и осторожно коснулся его. Кара не мешала ему. Перехватив руку другой женщины, Кара провела ее пальцами по грубому рубцу. «Теперь посмотрите на это!» Закатав рукава, она протянула им свои запястья, чтобы те увидели другие шарамы. «Это осталось у меня от кандалов, когда Дарки нарал подвешивал меня на цепи к потолку». Слуги склонили головы. Некоторые мягко касались шарамов на ее запястьях. «Он и вас истязал, не так ли?» – спросила Кара. Она знала ответ, но ей необходимо было спросить об этом. И когда люди закивали в ответ, она сказала… «Покажите!» Слуги по очереди широко открывали рты, показывая ей то, что осталось от их языков. Кара осмотрела каждого, кивая в знак того, что все рассмотрела. Некоторые оттягивали щеки в сторону или поворачивали головы так, чтобы она видела и их шрамы тоже. Кара тщательно осматривала каждого, чтобы они были уверены, что она увидела все, что они хотели ей показать. «Я рада, что Даркин Рал мертв», — сказала она, когда смотрела всех. «Я сожалею о том, что он сделал с вами. Вы все страдали. Я понимаю вас, потому что страдала тоже». Все стояли внимательно, слушая ее. «И его сын, Ричард Рал, полная противоположность своего отца. Ричард Ралл никогда не причинит мне боль. Однажды, когда я была ранена и умирала... Он рисковал своей жизнью, чтобы использовать магию для моего спасения. Вы можете представить себе такое? Он никогда не причинит боли никому из вас. Он заботится о том, чтобы у всех людей была возможность жить собственной жизнью. Он даже сказал мне, что я свободна, и когда захочу, могу оставить мою службу, а он только пожелает мне счастья. И я знаю, что он говорит мне правду, но я остаюсь, потому что хочу помочь ему. «Я хочу помочь хорошему человеку по собственной воле». «Я видела Ричарда Рала, оплакивающего погибшую Мортсит. Кара постучала кончиками пальцев по своей груди, около сердца. «Вы понимаете, что это значит для меня? Что я чувствую здесь, в моем сердце? Я думаю, Ричард Рау в беде. Я хочу помочь ему и другим, кто сражается рядом с ним против тех, кто несет зло». Мы хотим защитить ваши жизни от людей, которые находятся за стенами дворца на равнине Азрита. От тех, кто принесет разрушение и новое порабощение для всех вас. Слуги, слушающие Кару, вытирали слезы. История Кары, чуждая для посторонних, им была понятна. Они поняли сокровенный смысл сказанного ею. «Вы поможете мне? Я прошу вас». Верно знала, сколько сердечности Кара вложила в свои слова. Ей стало стыдно от того, что она никогда не думала, что Каре присуще чувство добра и понимания, и что непоколебимую готовность защищать Ричарда Верно воспринимала только как агрессивную сущность Мордсид. На самом деле это было нечто большее. Это было признание. Ричард не только сохранил ей жизнь. Он научил ее, что следует жить своей жизнью. И Аббатиса Верна спросила себя, «Есть ли надежда на то, что и она когда-нибудь сможет сделать так же много?» Две женщины-служки, каждая со своей стороны, взяли Кару за руки и повели по коридору спускающемуся вниз. Верна переглянулась Дарио. Он выразительно приподнял бровь, давая ей знак, что он все видел. Они вдвоем последовали за перемещающейся группой слуг, которые приняли Кару как обретенную старшую сестру. На всем пути следования встречающиеся слуги склепа протягивали руки, чтобы коснуться Кары, ее обтянутых красной кожей рук, плеч или спины, когда она проходила мимо. В этих легких прикосновениях было невысказанное словами понимание той боли и унижения, которые ей пришлось вынести и, сожаление, что они недооценивали ее. Когда они все спустились ниже в следующий коридор, Верна признала себе, что не уверена, что знает, где они находятся. Территория склепа представляла собой запутанный лабиринт, находящийся в нескольких уровнях. В дополнение к этому, часть коридоров были совершенно одинаковы. У них была одна и та же высота и ширина а стены были облицованы все тем же белым мрамором с серыми прожилками. Верно догадывалась, что они спускаются на самый нижний уровень, но, потеряв ориентацию, она находилась в полной зависимости от провожатых и не могла сообразить, где они все находятся сейчас. Позади них, держась на расстоянии осторожно и спокойно, насколько это было возможно, следовали стражники внутренней гвардии. Группа слуг в белых одеяниях наконец остановилась в части коридора, в которой не было никаких ответвлений. Дальше по коридору располагались новые залы и ответвлялись новые коридоры в разных направлениях, но в этой части были только ровные белые стены. Некоторые слуг положили ладони на участок стены из белого мрамора. Они оглянулись на Кару, а затем стали водить руками по поверхности. «Здесь?» – спросила Кара. Слуги, окружившие ее, как цыплята курицу, дружно закивали головами. «Что в этом месте, в этом коридоре, кажется вам необычным?» – спросила Карра. Несколько человек, почти повторяя друг друга в жестах, указали сначала на коридор позади себя, а потом на этот участок стены. Кара не понимала. верно тоже была в неведении. Даррио подергивал кончики седых волос. Даже он был озадачен странными жестами своих подопечных. Слуги быстро собрались в плотную кучку, на своем тихом языке обсуждая создавшуюся проблему между собой. Потом они все обернулись к каре. Трое из них указали на стену, отрицательно покачав головой при этом. Они внимательно смотрели на кару, наблюдая за ее реакцией, поняла ли она их. «Вам не нравится, как выглядит эта стена?» – предположила кара. Слуги отрицательно покачали головами. Кара, теряясь в догадках, обернулась к Верне и Дарио. Дарио поднял ладони вверх и пожал плечами. Верна тоже не могла дать выразумительного объяснения. «Я все еще не понимаю», — сказала Кара. «Я знаю, вы думаете, что с этой стеной что-то неправильно». Головы кивнули утвердительно. «Но я не могу понять, что именно». Она вздохнула. «Мне жаль. Это не ваша вина. Это моя ошибка. Я слишком мало знаю об этих стенах. Вы поможете мне в этом?» Один мужчина отделился от группы, взял Кару за руку и мягко потянул ее по направлению к стене. Когда она приблизилась, он пальцами другой руки дотронулся до камня. Он обернулся к Каре. «Продолжай», сказала она. «Я слушаю». Мужчина улыбнулся тому, что услышал. И все свое внимание опять обратил к стене. Он начал пальцами прослеживать путь серой прожилки. Кара неотрывно следила глазами за этим движением, тщетно пытаясь хоть что-нибудь понять при этом. Мужчина оглянулся через плечо. Увидев, что Кара хмурит брови, он вернулся в начало серой линии и снова начал вести пальцем по серым завитушкам. Он делал это несколько раз снова и снова на том же самом месте, привлекая внимание Кары к тому, что он видел сам. «Это похоже на лицо», – тихо и удивленно произнесла Кара. Мужчина неистово закивал. Остальные обрадованно закивали тоже. Они тихо радовались. Другая женщина протянула руку и нетерпеливо провела пальцем по этой же завитушке. Потом ее палец переместился на другую прожилку, образующую новый завиток. И, как и первый мужчина, она акцентировала внимание Кары на центрах этих завитков. «Глаза!» Кара протянула руку и, проводя пальцем по серым прожилкам, как делали слуги, вдруг отчетливо увидела лицо, проступившее из камня. Увидела губы, глаза, нос. Группа слуг в белых одеждах возбужденно заворчали. Они радостно хлопали Кару по спине, счастливые от того, что помогли ей увидеть это лицо. Верна и не думала, что это может вызвать такое оживление. Один из заработников отделился от группы и быстрым шагом направился к пятну, расположенному дальше по коридору. Он торопливо указал на рисунок, составленный серых жилок. С того места, где находилась Верна, не было видно, на что именно указывает мужчина. Но она догадалась, что вероятнее всего это было изображение другого лица. Он помчался по коридору к другому пятну и указал на следующее лицо, смотрящее на них из мрамора. Пробежал в следующее место и указал на еще одно. Верно наконец все поняла. Эти люди находились здесь внизу почти все свое время. Они изучили индивидуальные особенности того, что на первый взгляд казалось одинаковыми белыми плитами мрамора с серыми прожилками. Но для этих людей каждая плита была индивидуальной и неповторима. Для слуг, которые проводили здесь почти всю жизнь в уборке и заботе за этим местом, эти плиты были как указатели, как знаки, и они распознавали их все. Понимание осветило лицо Кары, но выглядела она еще более озабоченной и взволнованной. «Покажите мне снова, что здесь является неправильным», попросила она тихим, но серьезным голосом. Люди, взволнованные тем, что им удалось объяснить ей бросились назад к тому участку стены, где они показывали ей первое лицо. Стоя пред стеной, все повторяли те же самые движения руками по направлению к стене и обратно от стены. Они замерли, оглядываясь на Кару, пытаясь понять, поняла ли она их. Она молча смотрела на них. Тогда один мужчина указал на стену и обвел рукой дугу, словно за ней, будто указывая некое подобие холма на расстоянии. Верна опять запуталась. Кара уставилась на лицо на стене. Она перестала хмуриться, но ее лицо выражало крайнюю озабоченность. Верно, как и Дарио, пребывала в полном недоумении. Вдруг голубые глаза Кары расширились от внезапного озарения. Она, резко разведя руки в стороны, стала оттеснять стоящих рядом с ней слуг назад, по направлению к стоящим в стороне Верни и Дарио. Развернув слуг, Она мягко, но настойчиво подталкивала их в спины, отводя подальше от беспокойщей ее стены. Оказавшись у них в тылу, она не останавливалась до тех пор, пока они не присоединились к остальным слугам, стоящим в коридоре. По пути Кара притянула к себе Дарио и верно развернув и их тоже, и указала общее направление движения. Немые слуги, следовавшие за ней по пятам, выглядели одновременно заинтересованными озабоченностью Кары и преисполненными гордости за то, что им только что удалось сделать. Когда они отошли подальше и завернули за первый угол, Кара низко наклонилась к Верне. «Разыщи Натана», – сказала она тоном, нетерпящим возражений. Верна вздернула бровь. «Это нужно сделать сейчас? Ночью? Не думаешь ли ты, что мы…» «Разыщи его сейчас же!» Повторила Кара со смертельным спокойствием в голосе. Ее голубые глаза были полны холодного огня. Да, она была добра и участлива к слугам склепа, но сейчас она была ответственна за создавшуюся ситуацию. И она не намерена была просить или спорить о чем-либо. Верно, не понимала, что произошло, но она доверяла этой женщине и знала, что не должна сомневаться в ее словах. Кара щелкнула пальцами, по направлению к стоящему неподалеку стражнику. Начальник стражи быстро направился к ней. Подойдя, он остановился на почтительном расстоянии и замер, готовый выслушать все, что она скажет. «Слушаю, госпожа. Разыщите генерала Тримака и сопроводите его сюда. Передайте ему, что это срочно. Передайте ему, чтобы он привел стражу, большую часть. Боевая тревога для Морсит. Они необходимы здесь тоже. Исполняйте». Вместо вопросов мужчина ударил кулаком себя в грудь и помчался прочь исполнять приказания. Верно схватила Морцит за руку. Кара, что происходит? Я не совсем уверена. Мы собираемся объявить во дворце военную тревогу. Срываем с постов и стягиваем все до сотни. Нет, тысячи солдат. Всех. Генерала Тримака, внутреннюю гвардию. Натана. А ты не знаешь почему? «Я не сказала, что я не знаю, почему. Я сказала, что не уверена. Я думаю, что среди лиц, смотрящих на нас со стен, есть лица, которые не должны делать этого в этом месте». Кара повернулась ко всем, кто видел ее. «Я права?» Лица слуг осветились взволнованными тихими улыбками. Наконец-то появился тот, кто понял их и поверил им».